В небольшой цветочной лавочке согбенная спина хозяина мелькала перед лицами покупателей. — Тюльпанчики, господа, тюльпанчики! — звучал скрипучий голос хозяина. — Всего по Таллеру за штучку. — Как это по Таллеру? — возмутилась покупательница. — Еще вчера не шли по пол Таллера. — Вчера это вчера, — скрипел хозяин, — а сегодня праздник, годовщина. Со дня смерти нашего славного барона упокой Божия его душу. — Гвоздики почем? — спросила покупательница. — По два таллера. — Да вы что? — возмутилась покупательница, брезгливо разглядывая гвоздики. — Они ж вялые. — Вялые, — кивнул хозяин. Наш барон, пока был жив, тоже дешево ценился. А завял... Стал всем дорог. — На! Подавись! Покупательница швырнула монеты, схватила цветы и вышла. Хозяин суетливо стал подбирать рассыпавшиеся деньги. Открылась дверь. В лавку вошел Томас с корзинкой. Огляделся. — Чем могу служить? Спина хозяина приняла форму вопросительного знака. — Астры? — ливкой, Гвоздики? — Мне бы фиалки, — сказал Томас. — Фи! — поднял плечи хозяин. — Дикий лесной цветок. У меня в лавке культурные растения, оранжерейные. Вот рекомендую калы. Всего по три талера. — Нет, — вздохнул Томас, — мой покойный хозяин любил фиалки. — Грубый вкус! — отозвался хозяин и замер на месте. Что, — Что-что? — Ваш хозяин не умел ценить истинную красоту. Да кто вы такой, чтобы рассуждать о моем хозяине? Томас приблизился вплотную к владельцу цветочной лавки, и его пристальный негодующий взгляд позволил нам, наконец, рассмотреть лицо этого человека. С едва заметной печальной улыбкой На Томаса взирал никто иной, как несколько подобревший и отчасти постаревший барон Карл Фридрих и Ироним фон Мюнхаузен. В первую секунду Томас от неожиданности даже не шелохнулся. Во вторую секунду корзина выпала из рук Томаса, и он осторожно, чтобы отдалить момент возможного потрясения, повернулся к двери И двинулся на цыпочках. Потом силы оставили его, и он резко, обернувшись, пошатнулся. Вишнёвый, косточкой волбу, громко пропели за окнами цветочной лавки. Я хожу по улицам Ганновера и жду, когда у меня на голове вырастет вишневое дерево. Слёзы выступили на глазах Томаса. Он рванулся к Мюнхаузену. Здравствуйте, господин барон. Цззз, зашипел Мюнхаузен. Не называй меня так. Я Миллер. Садовник Миллер. Понятно? Понятно. Кивнул Томас. Здравствуйте, господин Миллер, господин барон. Он бросился в объятия бывшему хозяину, и слезы выступили на его глазах. Я знал. «Я верил. Не могло быть, чтобы мы не встретились». «Конечно, конечно!» Мюнхаузен высвободился из его объятий и поспешно закрыл лавку на ключ. «Я знал. Я не верил, что вы умерли», — причитал Томас. «И когда в газетах сообщили, не верил. И когда отпевали, не верил. И когда хоронили, сомневался. Ах, как я счастлив, господин барон!» «Умоляю, не называй меня так». Замахал руками Мюнхаузен. Говорят же тебе Миллер. Для меня вы всегда барон Мюнхаузен. Тогда добавляй покойный или усопший, так тебе удобней. Новая группа уличных музыкантов подхватила песню, чуть протяжнее, чуть печальнее, вечерние тени упали на землю.